Глава 7. Миссия начинается. В конце октября 1975 года, незадолго до моего прибытия в Москву, два офицера и штаб-квартиры слетали в Москву в командировку, чтобы обсудить перспективы очень ценного советского агента, с которым московское отделение ЦРУ никак не могло установить контакт. Начальник отдела СССР в секции советских восточноевропейских стран Джейх и оперативник Серж, который был специалистом по советским странам, провели в Москве неделю. Все это время они совещались с сотрудниками московского офиса, вырабатывая новые стратегии. Они также погуляли по Москве под наблюдением назойливого КГБ и лучше поняли, с какими трудностями сталкиваются назначаемые в Москву оперативники. До тех пор в штаб-квартире полагали, что разбираются в ситуации лучше московского отделения и работавшие в городе сотрудников. Визит Джея и Сержа позволил московскому отделению получить большую свободу действий при разработке оперативных планов. Ценный агент был завербован ЦРУ во время своей первой заграничной поездки. Теперь, когда он вернулся в Москву, ЦРУ хотел обеспечить его шпионским оборудованием, чтобы он мог регулярно передавать уникальную и ценную разведывательную информацию. Активировав этого агента в Москве, штаб-квартира могла заверить директора центральной разведки Уильяма Колби, что московское отделение ЦРУ ведет работу с деятельными агентами. Агент Александр Дмитриевич Огородник, кодовое имя «Тригон», родился в 1939 году в Севастополе. Его отец был высокопоставленным офицером советского военно-морского флота, а потому он имел возможность получить хорошее образование, что открывало ему прекрасные перспективы в работе на благо советского общества. Следуя по стопам отца, он окончил элитную военно-морскую академию, но во время учебы в Высшем военно-морском инженерном училище у него упало зрение, что фактически положило конец его флотской карьере. Сменив профиль, он поступил в Московский институт международных отношений. После выпуска его назначили на работу в советское посольство в Богате, куда он отправился вместе с женой. Там в январе 1973 года ЦРУ и завербовало Тригона. Отделение в Богате выяснило, что Тригон закрутил недозволенную интрижку с местной красавицей, успешно руководившей импортной компанией. Ориентируясь на собственный опыт, сотрудники ЦРУ понимали, что этот роман делает Тригона идеальным кандидатом на вербовку. Раз он готов был рискнуть и нарушить запрет КГБ на сближение с местным населением, заведя романтические отношения с иностранкой, он явно был отчепенцем и, возможно, не отказался бы сотрудничать с ЦРУ. Оперативник ЦРУ сумел устроить встречу с любовницей Тригона. Сначала она не шла на контакт, считая испаноговорящего оперативника чиновником местного правительства, который собирается обвинить ее компанию в каких-нибудь налоговых нарушениях. Все же, согласившись навстречу, она поняла, что говорит с американцем, у которого совсем другие цели. Его интересовали ее отношения с Тригоном. Не успела она порадоваться, что ее не арестуют, как в дело вступил низменный инстинкт. Она почуяла деньги. Хотя она казалась наивной и хорошо притворялась, стараясь не выдавать своей алчности, она согласилась убедить Тригона встретиться с американским чиновником. Именно так ей в итоге представился оперативник. Хваткая предпринимательница, она поняла потенциальную ценность личных отношений Тригона с американским правительством. Она также догадалась, что это даст Тригону возможность не возвращаться в СССР. Обсуждая условия сделки с оперативником, она настаивала, чтобы Тригону предложили работать на американское правительство только в период его командировки в Боготу. Она категорически не хотела, чтобы Тригоны вынуждали вернуться в Советский Союз. Хотя оперативник не перечил ей во время этих встреч, он понимал, что ценность Тригона резко возрастет, если он продолжит работать на ЦРУ в Москве. По возвращении в Москву, «Тригон» стал самым ценным активом программы ЦРУ по сбору разведданных в Советском Союзе. Оперативник не сказал любовнице «Тригона», что в случае невозвращения «Тригона» признают перебежчиком, а имеющиеся у него сведения мгновенно обесценятся. Хотя любовница «Тригона» сыграла значительную роль в его вербовке и активной работе на разведку в «Богате», для нее эта история закончилась трагично. Имея огромное ожидание, в январе 1974 года она организовала встречу оперативника с тригоном. Оперативник выбрал место – турецкую баню в большом отеле в центре города. Первая встреча продолжалась три часа. Завернувшись в полотенце, которые не позволяли ни одному из мужчин пронести навстречу скрытый магнитофон, они быстро нашли общий язык хотя по истечении трех часов и сморщились как чернослив. Сначала они вежливо перекидывались репликами, стараясь скрыть истинную цель встречи, но вскоре все стало очевидно. Они хотели организовать обмен информацией на деньги. Оперативник постепенно подходил к сути своего предложения. Тригон догадывался, что его просят за плату предоставлять секретные данные. Он сделал вид, что обдумывает предложение, хотя понимал, что пришел на встречу, готовый предложить свои услуги. В конце концов, он объяснил свое согласие тем, что хочет изменить систему изнутри, сотрудничая с ЦРУ. На самом деле, Тригон понимал, что согласился на государственную измену. Впоследствии я пыталась представить, как тем вечером Тригон вернулся домой к верящей ему жене, прекрасно зная, что он обрек себя на лживую жизнь предателя. Он был либо опьянен радостью, либо объят паникой из-за того, что наделал. Как бы то ни было, он пришел на следующую встречу, готовый вступить в игру. Он признался оперативнику, что ему кажется, будто теперь его жизнь в его собственных руках, хотя такого чувства он не испытывал никогда прежде. Ему больше не нужно было идти по пути, проложенному его отцом и советской системой. Когда волнующая охота закончилась и Тригон показал, как рад своей вербовке, на второй встрече оперативник объяснил ему, в чем будет заключаться их миссия. Тригон был уверен, что его сотрудничество с ЦРУ сможет привести к серьезным переменам в Советском Союзе. Оперативник согласился, что Тригон может внести уникальный вклад в общее дело. Польщенный вниманием к себе, Тригон без промедления подписал соглашение о неразглашении и поклялся, что никому не скажет о своей тайной связи с оперативником, который, как он теперь знал, работал в ЦРУ. Так началось весьма продуктивное сотрудничество Тригона с американским правительством. Отныне он предоставлял американцам великолепные документальные разведданные в обмен на непомерное, по его мнению, богатство, потратить которое он все равно не мог. Хотя считается, что агентов находят и вербуют оперативники, на самом деле многие агенты выходят на связь с американскими чиновниками добровольно. У них есть тайный план или хотя бы мечта встречи с офицером ЦРУ, которому они могут передать совершенно секретную информацию в обмен на благо. Поступая так, они рискуют собственной жизнью. Как правило, офицеры ЦРУ встречаются с такими добровольцами тайно, в неприметных ресторанах или гостиничных номерах. В глубине души добровольцы понимают, что их обхаживают, Подсознательно они хотят принять предложение, представляя, как смогут успешно шпионить и получать за это огромные деньги. На первой встрече в турецкой бане Тригон явно понимал, что происходит, а на второй встрече оперативник подтвердил его подозрения. Тригон, не раздумывая, согласился сотрудничать с оперативником и американским правительством. Одной из самых сложных задач офицеров ЦРУ в отношениях с хорошо оплачиваемыми агентами было противодействие их желанию тратить деньги и менять свой стиль жизни. Сотрудники КГБ следили за посольскими работниками и считали необъяснимые дорогостоящие покупки и большие расходы тревожным сигналом. Они сразу подвергали такого работника доскональной проверке и даже отправляли его обратно в Москву. В таких случаях в КГБ подозревали, что посольский сотрудник либо совершил государственную измену, либо нелегально торгует на местном черном рынке, чтобы получить финансовую выгоду. ЦРУ предупреждало об этом своих агентов, стараясь убедить их держать основную часть вознаграждений на эскроу-счетах ЦРУ. Но многие агенты были скомпрометированы и арестованы, потому что не смогли противостоять соблазну насладиться своими деньгами. ЦРУ исключительно хорошо оплачивало услуги «Тригона». Его вознаграждение во много раз превышало годовую зарплату, которую он получал в советском посольстве. Он понимал опасность бездумных трат и позволял ЦРУ держать большую часть средств на искроу-счету. Он считал, что если с ним что-нибудь случится из-за измены, то его мать сможет сохранить имеющие ценность ювелирные украшения, чтобы впоследствии их продать. Он покупал себе предметы роскоши, которые не слишком бросались в глаза, например, контактные линзы, позволившие ему улучшить зрение и внешний вид. В Советском Союзе контактные линзы появились значительно позже. Проявляя щедрость по отношению к своей любовнице, он финансировал ее представительские расходы. Хотя Тригон утверждал, что хочет работать на ЦРУ в Москве, Он рассматривал возможность не возвращаться в Советский Союз и выяснял, какая жизнь его ждет, если он станет перебежчиком. Оперативник объяснил ему, что ему придется жить в забвении, изменить личность и никогда не поднимать завесу тайны. Поразмыслив об этом, Тригон убедил оперативника и самого себя, что он патриот, который хочет изменить советскую систему изнутри, а сделать это можно, только находясь в Москве. Он сказал, что продолжит работать на ЦРУ в Москве, пока не попадет под подозрения и над ним нависнет угроза ареста. Оперативник пообещал Тригону, что ЦРУ незамедлительно вывезет его из Советского Союза, если он заподозрит, что за ним охотится КГБ. Затем ЦРУ поможет ему воссоединиться с любовницей на Западе, где они смогут наслаждаться жизнью на заработанные деньги, не привлекая к себе внимания. Планируя возвращение в Москву, «Тригон» с оперативником обсуждали, с какой позиции внутри советского правительства «Тригон» сможет поставлять ЦРУ наиболее ценную информацию. Они сошлись во мнении, что «Тригону» стоит поискать работу в русле текущей карьеры, но при этом постараться, чтобы новая должность удовлетворяла требованиям ЦРУ к тайному сбору разведданных. «Тригон» понимал, что чем дольше он проработает на ЦРУ, тем больше денег сможет скопить на будущее. Ни Тригон, ни оперативник не ожидали, что в Москве его ждет легкая жизнь, но никто не мог предсказать, как тяжело ему будет в физическом и эмоциональном отношении. В попытке организовать сбор информации, пока Тригон еще работал в советском посольстве в Боготе, в штаб-квартире подготовили список документов, представлявших для ЦРУ особенный интерес. Оперативник объяснил, что, ориентируясь на этот список, Тригон должен выбирать лишь нужное из того, что видел на работе каждый день, но тот предпочел брать количеством, а не качеством. За месяц работы Тригон стал невероятно продуктивным агентом, поставляющим ЦРУ множество секретных документов, которые он в обеденный перерыв приносил из посольства на конспиративную квартиру ЦРУ, снятую специально для этих встреч. Оперативник и офицер технической службы ксерокопировали все документы, после чего Тригон в тот же день возвращал их в посольство. В штаб-квартире заинтересовались его разведданными. Он позволял ЦРУ читать корреспонденцию советских послов в регионе. В штаб-квартире прежде не видели такой коллекции коммуникем Министерства иностранных дел, МИД, направляемых во все советские посольства Латинской Америки. Особенно важно, что сведения Тригона позволили ЦРУ глубже проникнуть в суть отношений Советского Союза с латиноамериканскими странами и увидеть попытки вмешательства в их политику. Предвидя скорое возвращение Тригона в Москву, техники ЦРУ стали обучать его работе с новым миниатюрным фотоаппаратом Т-50, который скрывался в чернильной ручке или зажигалке. За короткое время Тригон великолепно научился с ним обращаться. Вместо того, чтобы выносить документы из посольства, теперь он этой камерой фотографировал их прямо за столом. Это было безопаснее, чем использовать в кабинете обычный 35-миллиметровый фотоаппарат или выносить документы за пределы посольства. Пропажу документов могли заметить, а самого Тригона поймать с поличным, даже совершенно случайно. Работавший с ним оперативник пытался убедить его, что не стоит подвергать себя опасности, идя на такой риск, но Тригон не слушал его вещания и всячески старался ему угодить. Миниатюрный фотоаппарат избавил ЦРУ от большинства опасений за безопасность миссии. В местное отделение ЦРУ также приехали технические специалисты, которые должны были подготовить Тригона к последующему возвращению в Москву, где он планировал продолжить работать на ЦРУ. Его обучили техникам тайнописи, включая сокрытие важной информации в письмах и получение тайных сведений из писем и открыток, которые ему присылали из ЦРУ. Он научился копировать и расшифровывать сообщения, полученные по одностороннему каналу телефонной связи, ОКТС, с помощью одноразовых блокнотов. Ему показали, как скрывать пакеты при закладке, чтобы у посторонних людей не возникало желания их забрать. Сотрудники ЦРУ рассказали Тригону, как забирать пакеты из уличных тайников. Он научился находить фальшивый кирпич в целой куче кирпичей и полое бревно среди всех остальных бревен в лесу. Мы не хотели, чтобы в Москве он оказался под угрозой, возбуждая подозрения при поиске тайников. Тригон схватывал все на лету и гордился новыми навыками. Тайные встречи на конспиративных квартирах неизменно продолжались дольше запланированного, потому что Тригон жаждал внимания. Он хотел оттачивать свое мастерство и обсуждать документы, к которым имел доступ. Желая всем угождать, он расцветал, когда слышал похвалу от техников и оперативника. В нем был силен соревновательный дух, и он всегда хотел превосходить ожидания. Работавший с ним оперативник переживал, что его потеряют коллеги из посольства, но Тригон уверял его, что волноваться не о чем, потому что он никогда не забывал сообщить им, что уходит по делам посольства или создать другое правдоподобное алиби. Он считал, что он умнее остальных посольских работников и утверждал, что не получает заслуженного признания от товарища по работе. Он сказал, что сотрудничество с ЦРУ позволило ему взять контроль над своей жизнью в свои руки и стать хозяином своей судьбы. Ни один из работавших с ним тренеров и оперативников не считал его высокомерным или неприятным. Напротив, они восхищались его смелостью и считали его умным, толковым и очень приятным человеком. Высокий темноволосый мужчина спортивного телосложения, он был весьма привлекателен». Тригон доказал, что готов идти на серьезный риск, работая на ЦРУ в богате. Готовя совершить главное предательство и начать шпионить на родине, он поднял в разговоре с оперативником очень щекотливый вопрос. Он хотел, чтобы ЦРУ обеспечила его страховкой. Он желал иметь надежный способ совершить самоубийство, если его поймают с поличным, инфлагрант деликта. Иными словами, он просил смертельную таблетку. Сначала и отделение ЦРУ в Богатей, и штаб-квартира выступили против. Даже работавший с ним оперативник, который знал его лучше всех, не хотел исполнять его требования, считая это аморальным, неэтичным и неподобающим американцу. Но все, кто успел узнать этого смелого агента и проникнуться к нему уважением, с ужасом представляли, как его медленно и жестоко пытают до смерти. Как ЦРУ могло не выполнить его требования, которое в чрезвычайных обстоятельствах было вполне обоснованным? Так этот отважный человек хотя бы мог получить контроль над собственным будущим. Упорно стоя на своем, Тригон в итоге убедил оперативника обратиться в штаб-квартиру. Когда он отправился в Москву, оперативник сообщил ему, что в штаб-квартире по-прежнему рассматривают его требования на высочайшем уровне. Если оно будет удовлетворено, — сказал оперативник, — яд доставят ему в Москву, когда мы снова свяжемся с ним. Поздней осенью 1974 года Тригон вернулся в Москву и привез с собой шпионское оборудование, спрятав его среди личных вещей. Техники микроточками нанесли на его личные бумаги первые даты его будущих контактов в Москве, график его выходов на связь и радиочастоты. Кроме того, они спрятали среди бумаг миниатюрные одноразовые блокноты и тайнописную копировальную бумагу. Оперативник настоятельно посоветовал ему, оказавшись в Москве, вернуться к нормальной жизни, не внося никаких изменений в ее распорядок. Тригона ждала рутинная проверка безопасности, которой КГБ подвергал всех возвращающихся из-за рубежа дипломатов, подозревая, что ЦРУ регулярно выходит с ними на связь с целью привлечения к сотрудничеству. У Тригона была всего одна, но очень важная задача. Он должен был найти себе должность, на которой у него появился бы доступ к строго конфиденциальной информации. Согласно расписанию, Тригон согласился подать сигнал московскому отделению ЦРУ через три месяца после возвращения на родину. В одиннадцать часов одним февральским утром 1975 года он должен был стоять у стола рядом с окном почтового отделения на Арбате. Тригону сказали, что мимо пройдет прекрасно знакомый ему по богате Джек под руку с женой, на которой будет яркая красная шапка. В назначенный день Джек сообщил, что видел в окне почтового отделения мужчину по комплекции напоминающего Тригона, но не стал оборачиваться, чтобы получше его разглядеть, так как подозревал, что за ним установлена слежка. В ЦРУ обрадовались, что Тригон не отступил от сценария. Он показал, что жив, и можно было надеяться, что он свободен от контроля со стороны КГБ. По счастливой случайности, месяц спустя московский оперативник заметил машину Тригона, черную «Волгу» с номером МКГ-123, на условленном месте с кодовым названием «Парковка». Тригон описал это место своему оперативнику, прежде чем уехать из Богаты в Москву. Он мог регулярно появляться на парковке, не отступая от своего обычного распорядка дня. Более того, это место находилось на пути, которым многие оперативники ЦРУ добирались на работу, проезжая мимо Ленинских гор. Планов парковки не рисовали, чтобы сотрудники КГБ не смогли прочитать инструкции и припарковать свою машину на месте машины Тригона. Об этом месте и нескольких других местах в КГБ могли узнать, только заставив Тригона выдать эту информацию. Хотя появление «Тригона» на парковке не было внесено в график его контактов с нами, московское отделение ЦРУ сочло это еще одним признаком жизни. Следующий контакт был запланирован на конец апреля. «Тригон» должен был подать сигнал, оставить темное пятно на конкретном столбе, чтобы его увидел оперативник, следующий на работу по своему обычному маршруту. В назначенный день оперативник не увидел пятна. Позже, в тот же день, несколько других офицеров проехали мимо столба, не отклоняясь от своих обычных маршрутов, и пришли к выводу, что из-за скопившегося на обочине снега Тригон, вероятно, не смог подойти к столбу достаточно близко, чтобы сделать метку, не привлекая к себе внимания. В московском отделении ЦРУ сомнелись в этом и предположили, что Тригон пометил не тот столб или неправильно понял инструкции. Как бы то ни было, не желая пропускать первую дату в графике выходов на связь, в ЦРУ решили доставить пакет на место, которое Тригон описал перед отъездом из богаты План этого места он привез в Москву в ручной кладе, спрятав его в книгу вместе с остальными планами и инструкциями по выходу на связь. Сотрудники ЦРУ намеревались оставить в условленном месте полый бетонный брусок, положив в него секретное послание для Тригона. При подготовке в богате Тригону показывали копию этого бетонного тайника с черным пятном на боку. По инструкции полагалось быстро положить брусок в портфель и принести домой, где Тригон мог разбить его молотком, а затем выбросить осколки бетона в Москву-реку. Поскольку содержимое пакета не было компрометирующим и не называло Тригона его получателем, в ЦРУ решили пойти на риск в надежде, что Тригон найдет пакет, хотя он и не подал явного сигнала. ЦРУ жаждало восстановить с ним контакт. Чтобы подготовиться к доставке пакета «Тригону», оперативники московского отделения собрались на длительное совещание. Им нужно было решить, кто выбросит пакет из машины. Маршрут доставки пакета должен был органично вписываться в географию обычных перемещений оперативника по Москве. ЦРУ вовсе не хотелось, чтобы группе наружного наблюдения, следящей за оперативником, его действия показались подозрительными или, хуже того, оперативными. Тем вечером оперативник Джим с женой покинули посольство и отправились домой. Они проехали по мосту и повернули налево, по очень узкому клеверному листу на набережную. Жена Джима медленно, украдкой опустила стекло. В Москве было мало машин с электрическими стеклоподъемниками. При переброске пакетов из машины в машину счет шел на секунды, поэтому Джиму нужно было быстро принимать решение. Когда Джим вошел в поворот и бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида, чтобы оценить расстояние до машины слежки, он дал жене безмолвный сигнал выбросить пакет из окна. Она выбросила его на тротуар прямо под невысокий, стоящий без листьев куст. Пакет приземлился идеально. Какого бы мастерства не добились супруги в ходе подготовки и сколько бы доставок они не сделали в Москве, момент принятия решения перед сбросом пакета всегда был волнителен. Если бы оперативник неправильно оценил расстояние до машины слежки, или если бы его жена не сумела аккуратно выбросить пакет в окно и уронила его на дорогу, о существовании пакета сразу могла узнать команда слежки. С одобрения руководителей из КГБ офицеры свежки могли даже остановить оперативника, не дав ему уехать с места происшествия. Но в этом случае жена Джима выбросила пакет ровно так, как планировалось, и Джим нажал на газ, надеясь, что тригон найдет послание. Обнаружив пакет, он должен был тем же вечером оставить сигнал об этом в другом условленном месте. На следующее утро другой оперативник поискал метку, но так ее и не нашел. В ЦРУ решили, что Тригон, вероятно, не забрал пакет. И так возникла серьезная проблема. На улице валялся бесхозный пакет со шпионским оборудованием. Предвидя вероятность такого исхода, в пакет положили лишь то, что Тригону было нужно для возобновления контакта, то есть одноразовые блокноты и даты контактов, но ничего такого, что могло бы его скомпрометировать. Если бы сотрудники КГБ нашли пакет, они заподозрили бы, что он был адресован агенту ЦРУ и ужесточили бы свои попытки помешать закладке новых пакетов, осуществляя пристальную неотступную слежку за предполагаемыми оперативниками. Через несколько дней сотрудник ЦРУ отправился на место закладки в надежде найти и забрать пакет. Вернулся он с тревожными новостями. Казалось, что все вокруг было вычищено. Но в ЦРУ уже подозревали, что произошло. 1 мая в стране отмечался праздник – Международный день коммунизма и официальный день рождения Ленина. Отмечавшийся 1 мая праздник в советское время официально назывался Днем международной солидарности трудящихся, в то время как день рождения В.И. Ленина отмечался 22 апреля. По советской традиции, в выходные накануне праздника люди выходили на улицы с метлами и лопатами, чтобы привести все в порядок. Так как закладку тайника осуществили прямо перед этими выходными, в ЦРУ решили, что пакет просто убрали вместе с мусором. Как бы ЦРУ не хотелось надеяться на обратное, скорее всего, «Тригон» вообще не узнал о доставке пакета. Итак, ЦРУ не сумела установить контакт с «Тригоном» в тот единственный день, и на том единственном месте, которые были определены до его возвращения в Москву. Теперь нужно было отправить ему зашифрованное радиосообщение с новой датой и описанием другого запасного тайника. Чтобы было проще, в радиосообщении Тригону велели первого числа каждого месяца ставить машину на парковке в том месте, которое не требовало описания. Сообщение говорилось, чтобы он оставлял открытой форточку на пассажирской двери, куда офицер ЦРУ просунет маленький пакет, замаскированный под автомобильный прикуриватель. Количество дешифровальных ключей в одноразовом блокноте Тригона было ограничено, поэтому ему направили очень короткое сообщение, в надежде, что он поймет инструкции, даже если не углубляться в детали. Еще одна встреча вселила в сотрудников московского отделения новую надежду. В июле вновь прибывший оперативник Майк заметил черную «Волгу», которая остановилась рядом с ним на светофоре. Он краем глаза взглянул на нее, и ему показалось, что за рулем сидит «Тригон». Когда «Волга» тронулась с места, знакомый номер машины подтвердил подозрение Майка. «Эта встреча позволила нам предположить, что «Тригон» по-прежнему на свободе в Москве». Казалось, что выйти с ним на связь проще в теории, чем на практике. Первого числа следующих двух месяцев сотрудники ЦРУ выжидали, наблюдая за происходящим. Доставить пакет в машину Тригону было сложно, тем более что большинство оперативников почти постоянно оставались под наблюдением. Хотя большая часть приемов для передачи пакетов была разработана для использования при наличии слежки, в этот раз необходимо было, чтобы пакет доставил офицер, за которым слежка не установлена. Освободиться от слежки было невероятно сложно, но в ЦРУ рассчитывали либо на то, что один из оперативников сбросит слежку и поплатится за это тем, что отныне за ним постоянно будут следовать по пятам, либо на то, что оперативнику просто повезет, и тем вечером, выйдя из дома, чтобы доставить пакет, он не обнаружит слежки. Еще два месяца машина тригона не появлялась на парковке, что было весьма тревожно, но 1 октября 1975 года она оказалась на месте. За Эдом, недавно прибывшим в Москву, еще не установили постоянной слежки, и тем вечером ЦРУ сделала ставку на это. Вернувшись в офис на следующее утро, Эд рассказал, как прошла доставка. Прирожденный комик, он остроумно описал события, забавно при этом жестикулируя. Когда следующей весной я готовилась осуществить такую же доставку, он повторил для меня представление. Эд был невысок и казался довольно грузным, хотя и не страдал от лишнего веса. Маленький и кругленький он был к тому же почти лысым. Не лишенный самоиронии, он любил посмеяться, но при этом прекрасно справлялся с оперативной работой и серьезно подходил к нашей миссии в Москве. Когда меня приняли в команду, он вызвался натаскать меня и не скупился на ценные советы. Для него это была не первая командировка, что придавало ему веса в моих глазах. В штаб-квартире я узнала, что оперативники часто много мнили о себе, не имея реального опыта. Это писал свою вылазку. Заметив, что за ним не установлено слежки, он проверил это еще раз, а затем и еще, на всякий случай. Впрочем, он заверил нас, что доставка оказалась не парой пустяков. После бесконечной пешей прогулки он словно бы невзначай подошел к условленному месту. Тригон поставил машину прямо под фонарем параллельно бордюру, и рядом не было ни веточки, которая могла бы хоть немного заслонить происходящее. Эд сказал, что он словно вышел на сцену. Он решил, что лучше всего пошатнуться и опереться на машину, притворившись в стельку пьяным, ведь пьяница в Москве было хоть отбавляй. Налетев на переднее крыло, он развернулся, опираясь о машину, сунул прикуриватель в приоткрытую форточку и неуклюже выпрямился. Прикуриватель упал с громким стуком, как выразился Эд, едва не спугнув всю тьму ночи. Доковыляв до багажника машины, он с облегчением увидел, что рядом не было никого, кто мог бы увидеть его представление. Шагая дальше по кварталу, Он продрог до костей, неожиданно осознав, почему никто больше не прогуливался по улицам. Наконец Тригон получил новое шпионское оборудование. Хотя в прикуривателе был лишь маленький тайник, туда поместилась катушка 35 миллиметровой пленки с его новым планом коммуникаций, датами будущих контактов и описанием места, где он должен был доставить нам пакет. Затем в ЦРУ почти потеряли надежду на успешный исход дела, потому что «Тригон» пропустил две возможные даты доставки пакета. Оперативники продолжали внимательно смотреть по сторонам, на случай, если «Тригон» проедет мимо, ведь такую встречу вполне можно было считать признаком жизни. Следующая доставка была назначена на начало января. Невозможно описать словами, в какой восторг пришли оперативники, увидев его машину на парковке. Поставив ее там, тригон сообщал им, что готов доставить пакет на следующий день. Когда мы увидели его сигнал на парковке, я прожила в Москве всего месяц. Купив оранжевые «Жигули», я все выходные каталась по городу и близлежащим пригородам, куда американским дипломатам позволялось ездить, не оформляя специальных разрешений. Я часто приглашала с собой незамужних подруг из посольства, потому что многие из них не купили машину, и не имели возможности выехать за пределы центра Москвы. Мои ни о чем не подозревающие спутницы наслаждались поездками, вместе со мной осматривая парки и церкви, обычные туристические объекты, которые не вызывали бы подозрений у сотрудников КГБ, даже если бы они следили за нами. Я совершала все эти поездки не просто так. Мне нужно было определить, установлена ли за мной слежка. Казалось, сотрудников КГБ не волновало, куда мы едем, возможно, потому что мы всегда катались в женской компании. В первый месяц работы я ни разу не заметила слежку. Мои коллеги-мужчины сомневались в моей способности ее распознать, потому что за ними следили с первой недели в Москве. Обычно новым сотрудникам московского отделения ЦРУ давали 3-4 месяца на знакомство с городом, прежде чем привлекать их к оперативной работе. Для этого недостаточно было запомнить улицы и проспекты. Нам нужно было понять, как обычно движется транспорт и что происходит на улицах, например, где паркуются милицейские автомобили или где встают на ночевку водители грузовиков. На задании, заметив что-то странное или необычное, мы должны были мгновенно оценить, не устроили ли нам засаду сотрудники КГБ. Такое однажды случилось, когда Майк проверял место, где на следующий день другой оперативник должен был выбросить из машины пакет. Майк сразу заметил у съезда садового кольца большой мусорный бак, который был явно поставлен таким образом, чтобы скрывающийся внутри него или за ним человек видел место будущей закладки. У Майка волосы стали дыбом, когда он его увидел, Он решил, что бак поставили, чтобы сотрудники КГБ на следующий день устроили засаду для нашего оперативника. Другие оперативники не раз проезжали мимо этого места, но бака там никогда не было. Хотя он стоял на обочине и, вероятно, не привлекал к себе внимания обычных водителей, Майк сразу понял, что он там неспроста. Он отменил закладку. Позже мы узнали, что еще до условленной даты закладки сотрудники КГБ арестовали агента. Помимо знакомства с местностью, мы должны были научиться замечать слежку в потоке машин. В первый месяц я целыми часами, днями и выходными ездила по Москве, часто посещая даже отдаленные районы, но ни разу не заметила наличие слежки. В ЦРУ это считали аномалией, полагая, что нет никакой гарантии, что так будет всегда. Оперативники считали, что рано или поздно я попаду в поле зрения КГБ, и тогда за мной будут следить постоянно, как и за ними. Но правда в том, что в ЦРУ, похоже, полагали, что я просто не замечаю слежку. Проверить мою свободу от наблюдения решили, спланировав поездку для обнаружения слежки, во время которой я должна была показаться на глаза Майку и его жене. В субботу днем Майк занял место на втором этаже застекленной березки у Новодевичьего кладбища. Березками в Советском Союзе назывались валютные магазины, открытые только для имевших валюту иностранных дипломатов и бизнесменов. Пока они с женой рассматривали богатый выбор польского хрусталя, Майк тайком сквозь большое витринное окно второго этажа наблюдал, как я повернула на набережную широкого бульвара возле стадиона Ленина. До 1992 года центральным стадионом имени Владимира Ленина назывался стадион Лужники. С того места, где он стоял, были прекрасно видны мои оранжевые «Жигули», на которых я подъехала ближе, повернула и затем уехала прочь. Майк не заметил, чтобы машина слежки обогнала меня на повороте, пристроилась за мной, вывернув с парковки березки, или проехала следом. В том месте не было никаких параллельных дорог, по которым слежка могла ехать, чтобы сопровождать меня, не попадаясь мне на глаза. В ту субботу мне повезло, потому что машин на дорогах было мало. Когда я проезжала мимо березки, Рядом не было вообще никого, и это позволило без труда удостовериться, что за мной не следят. В то же время мы с Майком тайком прослушивали радиочастоту, которую использовали группы наружного наблюдения. Мы не слышали ни переговоров, ни щелчков, которые позволили бы нам предположить, что за мной следят, или что я возбудила подозрения. Время от времени оперативники сообщали, что следящие за ними сотрудники КГБ называли их кодовыми именами. Мы прослушивали эти переговоры до самого конца моей командировки в Москву. Майк сообщил, что за мной не следят. Я прошла первую проверку. Я утверждала, что за мной не установлена слежка, и в ЦРУ, казалось, были довольны этим, по крайней мере, до поры до времени. Хотя я испытала облегчение, в глубине души я нисколько не сомневалась в своей способности распознать слежку. При этом сомнения других сотрудников московского отделения – заставили меня всегда оставаться на стороже, так как я опасалась не заметить слежку во время важной операции. Ожидая сигнала от тригона на парковке, в ЦРУ обсуждали разные сценарии получения пакета. Заместитель начальника отделения Джек жил ближе всего к парковке и имел наилучшее прикрытие, чтобы забрать оставленный тригоном пакет, потому что каждый день он выходил на пробежку. Но в отделении хотели подготовить и второго сотрудника. На одном из совещаний начальник посмотрел на меня и спросил, достаточно ли я уверена в своих силах, чтобы в одиночку установить, что за мной нет слежки. Затем он спросил меня, смогу ли я пешком дойти до места, где тригон должен был оставить свой первый пакет. Я заверила его, что все это мне по плечу. Я понимала, что ко мне обратятся только если что-нибудь случится с Джеком. Но перспектива быть вызванной на задание для получения пакета вселяла в меня радостное волнение. Внешне сохранив спокойствие, я принялась сосредоточенно планировать маршрут и продумывать, как подойду к тайнику. Я и подумать не могла, что меня так быстро привлекут к оперативным действиям. Кроме того, я сомневалась, что «Тригон» действительно доставит пакет, ведь он уже пропустил несколько дат доставки. Однако на совещании я не сказала коллегам важную вещь. На день, когда Тригон должен был доставить пакет, у меня была назначена встреча с другим новичком в посольстве, Шоном. Шон предложил мне вместе с ним отправиться посольскими курьерами в Хельсинки. Мы получали великолепную возможность посмотреть самый близкий к Москве город Запада. Особенно приятно, что посольство оплачивало нам обоим билеты на поезд и одну ночь в гостинице. Совсем недавно, прибыв в Москву, мы с Шоном уже получили возможность познакомиться с Хельсинки. Обычно курьерской очереди ждать приходилось по шесть месяцев и больше. Мы с Шоном быстро подружились. Мы прилетели в Москву в одно время, но важнее было то, что у нас был общий друг, выпускник моей альма-матер университета Дрю. Он погиб на палубе авианосца у побережья Вьетнама в 1967 году. Шон стоял рядом с ним, когда на авианосец напали силы Северного Вьетнама. Наш друг погиб, а Шон сильно обгорел, но выжил. Ему пришлось сделать множество пересадок кожи на торс, руки, ладони и лицо. Мы оба от о гибели друга и той боли, которую вынес Шон. К несчастью, возможность отправиться в Хельсинки совпадала с датой доставки пакета «Тригона». Зная, что меня могут привлечь к операции, я должна была отказаться от поездки, при этом не дав Шону понять, на кого я на самом деле работаю. Я выдумала предлог, который, как я надеялась, не вызовет у Шона подозрений. Хотя я и расстроилась из-за сорвавшейся поездки, мне все равно не терпелось поучаствовать в своей первой операции. Впоследствии мне еще не раз приходилось отменять планы из-за проведения оперативных действий. Я приехала в Москву работать оперативником на улице, а потому личная жизнь стояла у меня на втором месте. С первого дня в Москве оперативники вырабатывали очевидные привычки, которые сотрудники КГБ считали нормальными. Такой привычкой были пробежки Джека, ему много раз позволяли бегать без слежки. Следившая за ним группа знала, куда он направлялся, рано утром выходя из дома в спортивной одежде. Офицеры КГБ также знали, что через некоторое время он возвращался домой. На последнем совещании перед проведением операции мы решили, что Джек подберет пакет, даже если за ним будет установлена слежка, потому что пакет должен был ждать его в закрытой галерее, где Джек мог ненадолго скрыться от преследователей. В таком случае группа наблюдения даже не узнала бы о совершении оперативного действия. На следующее утро Джек, как обычно, вышел на пробежку затемно. Он пробежал по галерее, где тригон оставил пакет на парапете на уровне пояса. Одним быстрым плавным движением Джек схватил и сунул в карман смятый треугольный пакет из-под молока, а затем закончил пробежку, так и не заметив слежки. Вернувшись домой и переодевшись, он в обычное время отправился на работу в посольство, не нарушая своего распорядка дня. Последовавшая за ним группа наблюдения не проявляла к нему особенно пристального внимания. Добравшись до офиса ЦРУ, он радостно показал пакет всем нам, собравшимся его встретить. Нил осторожно открыл его, не зная, чего ожидать. Внутри молочного пакета оказались два листа бумаги. На каждом из них был детский рисунок. На одном — кривоватая лодка, а на другом — фигура произвольной формы. Но мы знали, что это не просто рисунки. Тригон нанес на бумагу «тайнопись». Держа листы за уголки, Нил аккуратно принес их в лабораторию и обработал химическим проявителем. Казалось, мы целую вечность ждали, взволнованно обсуждая, что он мог написать. Сообщение Тригона было ровно таким, как мы и хотели. Он сказал, что по возвращении в Москву прошел тщательную проверку, организованную КГБ. Устроившись на работу в Управлении по планированию внешнеполитических мероприятий Министерства иностранных дел, Он получил доступ к входящей и исходящей секретной корреспонденции с советскими посольствами по всему миру. В последнем предложении он сказал, что хочет передать нам крупный пакет с пленкой. Мы несказанно обрадовались этому сообщению. Тим отправил срочную телеграмму в штаб-квартиру, чтобы там разделили наш восторг по поводу установления контакта с Тригоном. В нашем офисе все тотчас зашевелились, понимая срочность операции, ведь через две недели Тригон должен был доставить нам новый пакет. Чтобы забрать закладку поздно вечером, выбрали Майка. Наш шеф счел, что у Майка больше всех оснований находиться в нужном месте. Этот пакет показал нам, какого мастерства добился Тригон. Он защитил ценный пакет, поместив 12 катушек 35-миллиметровой пленки в презерватив, а затем обмотал его грязной тряпкой, пропитанной машинным маслом, чтобы у случайного прохожего не возникло желания поднять этот мерзкий мокрый сверток. Майк без труда забрал пакет и принес его на работу следующим утром. Нил проявил пленки в маленькой темной комнате. Когда Нил показал нам их содержимое, мы были поражены. Тригон сфотографировал почти сто документов советского правительства. Мы явно сорвали куш. Штаб-квартиру ждали веселые дни, посвященные чтению полученных разведданных. На одну пленку Тригон сфотографировал личное письмо, написанное от руки. Прежде всего он извинился перед нами, потому что лишь недавно нашел подброшенный ему 1 октября прикуриватель, затерявшийся среди мусора на коврике. Следующая часть его письма шокировала собравшихся оперативников. Он сказал, что ему известно, с какими трудностями сталкивается ЦРУ из-за проходящих в Сенате США слушаний о предполагаемых злоупотреблениях в разведке. Он решил предоставить нам эти документы, зная, что ЦРУ в беде. Рискнув, он забрал их домой, чтобы сфотографировать, и на следующий день вернул обратно, не возбудив подозрений. Он сообщил, что по возвращении в Москву прошел проверку в КГБ, из-за которой не сразу получил назначение в Министерство иностранных дел. Но он понимал, что на этой должности получит доступ к сведениям, которые особенно ценны для нас». У него был один коллега, который часто путешествовал. Во время его командировок Тригон получал неограниченный доступ ко всем телеграммам, проходившим через его офис. Он попросил нас передать ему миниатюрную камеру, опасаясь, что сосед по квартире услышит щелчки затвора его фотоаппарата, когда он будет фотографировать документы. К несчастью, ему пришлось развестись с женой, потому что он не хотел втягивать ее в свои отношения с нами. Наконец он запросил у нас драгоценности, чтобы передать их своей матери и обеспечить ей страховку на случай, если с ним что-нибудь произойдет. Он также сказал, что зимой 1975 года он лечился в санатории от пневмонии. В конце письма он попросил нас предоставить ему обещанное, то есть таблетку для самоубийства. Он готов был идти на риск, собирая для нас важные документы, но мы должны были исполнить данное ему слово. Нас восхитило, с каким чувством он написал это письмо. Он знал о слушаниях в Сенате и полагал, что может помочь нашей организации. Он проанализировал свою личную жизнь и изолировал себя ото всех, чтобы работать на нас, не переживая, что случится с женой, если его поймают. Письмо особенно тронуло Джека, единственного сотрудника московского отделения, который лично встречался с Тригоном. Однако нас испугала напористость Тригона, который не боялся забирать документы домой. Это показало нам, как он был привержен своей работе с нами. Теперь нам нужно было решить, сможем ли мы исполнить обещание и предоставить ему таблетку для самоубийства. Мы отправили в штаб-квартиру срочные телеграммы, описав события прошлого вечера и предоставив полную расшифровку письма Тригона. Фотографии, составленных на русском документов МИДа, были также отправлены в штаб-квартиру для перевода и распространения поскольку в московском отделении ЦРУ не было носителя русского языка. и штаб-квартиры незамедлительно прислали поздравления. Мы, наконец, установили связь с Тригоном. В январе 1976 года мы должны были доставить ему следующий пакет, который нужно было тщательно подготовить. Московское отделение ЦРУ сосредоточилось на работе с Тригоном, увлеченность оперативников которой порой граничила содержимостью.